Глава 14. Ночь в отдельном купе. Время идёт. С каждым часом Мелри чувствует себя ближе к цели, спокойней. Теперь её затея кажется вполне реальной, хотя в лагере один всё представлялось совсем иначе. На заправке рона Хинди ей думалось, что поезд сродни огромному чудищу, которое выпрыгнет из угла и убьёт. Ов близи он совсем не страшный. Есть звуки и запахи, ощущение подушки под головой, ощущение движения. И в новой реальности в условиях поезда она не собирается изменять своим принципам. Она будет беречь детей от опасности по мере сил. Если что, спрыгнут или будут драться, и ни в коем случае не выйдут из купе до конечной станции. В глубине души Малари уже знает, что нарушит собственный запрет. Её решимость не заводить знакомств тает с каждой минутой. Она пойдёт в ресторан и распросит Джина Вотса о его поезде. Если быть до конца честной, пойдёт не потому, что есть где оставить детей в безопасности, и не потому, что восхищена возрождённым транспортом, который считала навсегда потерянным для человечества. Да, железный гигант приводит её в восторг. И да, она счастлива поностальгировать о прошлом. Но в вагон-ресторан отправится по другой причине. Правда в том, что Дин ей понравился. Она уже целую вечность не испытывала никому симпатии. 10 лет или даже больше. Она уже и забыла это чувство, давно похоронила, а оно вдруг возродилось в её душе. "Спите", говорит она детям. Они уже и без того спят. Оба глубоко дышат во сне, похрапывают, как и полагается молодым людям после нескольких изматывающих дней пути. Мэлори тоже заслужила отдых, и она позволяет себе отдохнуть, смыкает веки под повязкой, позволяет поезду нести ее на север, туда, где значатся в списке выживших имена ее родителей. Как давно был составлен список, сейчас даже и это не важно. Сейчас нужно поспать, набраться сил, чтобы два дня пути пролетели как можно быстрее. Пусть поезд несёт их на другой конец света, по миру, на который больше нельзя смотреть, где твари стало больше, чем людей, где оставшиеся люди живут в страхе и без конца прячутся, а твари гуляют где хотят. Малыре засыпает. Поезд баюкает её. Время идёт. яснятся сэм и мэри Волш. Они то ждут её на станции живые и здоровые, то вдруг превращаются в пыль и улетают с порывом воздуха при приближении поезда. Её родители две песчинки в море. Никто в здравом уме не отправился бы их искать. И, конечно, яснятся твари. Их много, даже во сне.